ЧЕТВЕРТЫЙ ЭНЕРГОБЛОК Припять – это вообще-то такая река на Украине, и в Белоруссии. Проистекает из болот Волыни и впадает в Днепр, немного южнее Чернобыля. А город Припять – это абсолютный новодел, построенный в начале 70-х годов для строителей – эксплуатационника в Чернобыльской АЭС имени, сами понимаете, Ленина. Но нам сначала надо было не в Припять и даже не в Чернобыль. Полынь, значит, по-украински. Городок в 30 километрах от АЭС, по имени которого почему-то назвали станцию. Наверное, потому что Припятьская АЭС звучала бы совсем уж смешно. А надо нам было на родину старой ворочливой бабуси семейства Усиковых. По имени Вера Петровна. В село Страхолесье, прости, господи, стоящее на берегу киевского водохранилища. Я прикинул по карте и на пальцах, это почти что в границе тридцати километровой зоны отчуждения, но не входит туда. Будем надеяться, что и не войдет никогда, потому что не появится на картах эта зона. А Маринка тем временем полностью вжилась в роль штурмана и легко командовала со своего места. Через сто метров правый поворот сосновый бор. Мы тут рыжики когда-то собирали. Полкилометра прямо, потом налево, заливной луг. А тут мы щавели и дикарку рвали. Что еще за дикарка? Осведомился я. Травка такая хитрая. Я ее в других местах не видела. Наверное, только здесь растет. У нее надо очистить стебель и есть его с солью. Очень вкусно. Так, а сейчас после бугра снова направо. «Выезжаем на берег реки». «Расскажи хоть, к кому едем-то?» «Чтобы в курсе немного быть», — попросил я. «Запросто», — ответила она. «Прадед с прабабкой родители Веры Петровны давно померли. Остались только ее родные брат и сестра, Петр Петрович и Зинаида Петровна. А у них по трое детей. Это значит мои дяди и тети. А у этих теть еще и дети есть, двоюродные братья и сестры». Но с ними я уж на месте тебя познакомлю. — Люди-то нормальные хоть? — поинтересовался я. — Нескандальные? В целом неплохие, но есть исключения. Я покажу, с кем лучше не общаться. А мы, кажется, уже приехали. Тормози возле вон той хаты с гнездом на крыше. Я посмотрел наверх, и точно. Рядом с дымоходом было свито огромное гнездо, и в нем сидел журавль. «Ничего себе экзотика!» «А чего это у твоего села название такое страшное?» — спросил я, выходя из машины. «Назвали бы журавли или там стерхи какие, и то лучше звучало бы». «Рассказывали, что в стародавние времена здесь густые леса росли, Сейчас-то их почти все повырубили, а в тех лесах страшные разбойники сидели. Отсюда и страхолесье». — Ладно, что не люди согласился я. — Ну, давай с роднёй знакомиться, что ли? — Да, ночевать тут не будем. Вечером стартуем в Припять. У меня там рандеву с Александровым в восемь часов. Встречу с роднёй я уж тут описывать не буду. Ничего там интересного не было. Одно только замечание выскажу, точнее наблюдение. Ну почему не всех, но очень многих украинок так разносят к старости? В молодости красотка на красотке, а как сороковник минует, в кривоногие тумбочки какие-то превращаются. Загадка эта, покрытая мраком. Меня встретили, не сказать, чтобы приветливо, но и зубы не оскаливали. Ну, приехал и приехал, но ну, уже жених и жених. Мало ли, что ли, женихов видывали. В садах активно цвели вишни с яблонями, по деревне стелились одуряющие ароматы. А на стол нам собрали богатые угощения. Тут тебе было и сало с толстыми розовыми прожилками, и копченая колбаса колечками, и брынза, и соленые огурцы с помидорами, и даже моченые яблоки и клюква. От горилки, венчающей всю эту красоту, я гордо отказался. Мол, рулить еще сегодня предстоит. Тогда вместо алкоголя мне налили ядрёного украинского кваса. Марина не применула провести меня по деревне и продемонстрировать, какой у нее гладкий жених образовался. Ее подружки детства лихо щелкали семечки, сплевывая шелуху под ноги, и пытались делать невозмутимые лица. Однако явно было видно, что наличие городского жениха у Марины их довольно сильно задевает. А в шесть часов, как и было сказано, мы попрощались с родней, сказав, что на обратном пути заедем и стартовали к Припяти по прекрасному четырехрядному шоссе. Петр Петрович пытался было узнать, что нам там в Припяти понадобилось, но Марина гордо ответила ему, что у нас важное дело к самому директору Курчатовского института, а он как раз и сидит сейчас на АЭС. Мимо пронеслась большая треугольная бетонная стелла с надписью «Припять», и цифрой пониже 1970. «Почти приехали», — сказал я. А вон и знаменитое колесо обозрения на горизонте уже просматривается. «И чем же оно знаменито?» — поинтересовалась Марина. «Постоянный персонаж фильмов-ужастиков. Не сейчас, в будущем, конечно, будет таким персонажем». Марина задумалась, но ничего в ответ не сформулировала. «Тогда ей помог я». А нам вон в ту гостиницу с названием Полесье. Здесь проблем с местами не должно быть. Об этом я еще из Москвы позаботился. — А чего? Мне нравится. — сказала Марина, глядя на фасад гостиницы. — А рядом что это за здание? — Справа дом культуры, энергетиков. Здесь Высоцкий должен был концерты давать. Но не сложилось. Слева универмаг. Зайти надо, что ли? У меня обрит, вы закончились. а сзади парк развлечений с колесом обозрения. Все, так сказать, в одном флаконе. Прокатимся на колесета. Сто лет не каталась на таком. «Попробуем», – осторожно отозвался я. Хотя его, по-моему, еще не запустили в эксплуатацию. «Ну, выходи, потопали на ресепшн». «Куда-куда?» – захлопала глазами она. «К администраторам, значит. В Америке это место ресепшн называется». «Прием» или «приемная» переводится. Заселение прошло быстро и без проблем, но номер нам на этот раз достался самый обычный, с двухместной койкой. Марина усмехнулась и высказалась в том смысле, что теперь-то ты от меня никуда не отвертишься, Женишок. А я не стал развивать эту тему и набрал номер Александрова. Он ответил на третьем гудке. «Анатолий Петрович?» Сорока лет беспокоит. Да, я вам в Киев звонил. Вы перенесли встречу в Припять. Через полчаса, очень хорошо. Окей, я все понял. До встречи, Анатолий Петрович. Он будет меня ждать в заводу управления четвертого блока через полчаса. Пропуск выписан только на меня одного. Так что тебе, дорогуша, придется немного погулять по городу. Справишься? Да куда ж я денусь? Со вздохом ответила Марина. «Денег бы только отсыпал немного. У тебя ж много, как я вижу. А у меня кот наплакал». «Держи», — отслюнявил я ей сиреневый четвертак. «И ни в чем себе не отказывай. В пределах разумного. А я пошел на рандеву со звездой». Не пошел, конечно, поехал. Тут все три с половиной километра до входа на четвертый блок было. По проспекту Ленина, а потом еще налево немного. Поставил машинку на стоянку, посмотрел из искоса на знаменитые в будущем контуры взорванного блока и заглянул в бюро пропусков. Сидел там суровый вахтер, явно проработавший в органах немало лет. Он долго сличал мою фотку в паспорте с оригиналом, потом звонил куда-то и только после этого выписал, наконец, пропуск на лиловой бумажке с печатью. «Действителен до 21.00!» «Задержишься? Пеняй на себя!» — строго сказал он в окошечко, открывая рогатку турникета. «Направо до лестницы, второй этаж, кабинет главного инженера. Там тебя ждут!» Я пожал плечами и пошел искать нужный кабинет. Постучал. Изнутри раздалось заходите, не заперто зашел. За столом начальника сидел самый он, великий и ужасный руководитель, почти всех атомных проектов СССР Анатолий Петрович Александров. Лысый, как бильярдный шар. А рядом с ним в кресле для посетителей сидела удивительно знакомая личность. Но откуда и почему она мне знакома, я не сообразил. «Здравия желаю, товарищ генерал!» «Так я начал свое общение с великим и ужасным. Разрешите присутствовать?» «Вольно», — в тон мне ответил Александров. Вот, Валера, познакомься. Это молодой дарование из города Горького по фамилии Сорока лет. И у него, у дарования, есть серьезный разговор ко мне, представляешь? Ах да, я ж не представил тебя, спохватился он. Сергей, это мой первый заместитель, Легасов Валерий Алексеевич. Вот это да, подумал я. Еще и Легасов до кучи. Это, пожалуй, мне на руку. Двоих убедить проще будет. Что мы там помним про Легасова? Вспомнить удалось только то, что он будет руководить ликвидацией Чернобыльской аварии, а потом то ли застрелиться у себя в квартире, то ли повесится. Ладно, будем работать с тем, что есть, и не жаловаться на то, чего нет. — Очень приятно, Валерий Александрович, — вежливо ответил я. Тот молча кивнул. — Ну, так что там у тебя за сообщение для нас? Выкладывай. — буркнул себе под нос Александров. — И Стегнеев обмолвился, что это что-то про быстрые нейтроны. Это так? — Да, почти, Анатолий Петрович, — отвечал я. — Но начать хотелось бы все же с другого. С Три-Майл-Айленда. — Так, — протянул академик. — На аварию 79-го года намекаешь? «И что ты знаешь об этом, чего мы не знаем?» «Видите ли, товарищ академик?» – ответил я, поудобнее устраиваясь на кресле. «Я в Америке прожил три года, вел активную общественную жизнь, встречался и беседовал с самыми разными и неожиданными людьми. Так вот, одним из них оказался главный инженер компании Бабкок и Вилкокс. Кенни Янг его звали». «Знаю такую компанию, и человек этот известный», — произнес свои первые слова Легасов. «Я с ним на паре конференций пересекался». А Александров подпнул меня. «Ну, что замолк? Давай излагай быстрее, у нас еще дел по горло». И я начал излагать так быстро, как умел. Так вот, на одном приеме в Голливуде мы неожиданно оказались за одним столиком. Я ему про кино много чего наговорил под бокалом виски, а он в ответ мне про аварию на этом Тримайле вдруг рассказал кое-что. Хотя я и не просил об этом. Александров почесал свою лысую голову и вдруг предложил кофе, а я не отказался. Соорудили совместными усилиями три чашки растворимого пиле, тогда я продолжил. Так вот, что там по аварии серьезного было сказано. Там была утечка теплоносителя, не очень существенная. Персонал уже привык к такому и справлялся худо-бедно с ней. Но в ночь с 27 на 28 марта 79 года к этой беде добавились новые факторы. Как-то вода из фильтра конденсата очистки вдруг каким-то образом просочилась в систему сжатого воздуха. Это раз. Система управления автоматически запустила аварийную подачу воды в парогенераторы. и все бы вернулось на круги своя, но... Но почему-то не закрыли клапан компенсатора давления, и с первого контура в связи с этим продолжилась утечка в объеме более 50 кубов в час. Дальше больше. В итоге произошло полное расплавление активной зоны реактора и принудительное охлаждение в течение следующих трех лет. «Это мы и так знаем», — сказал Легасов. Отчеты комиссии Роговин, Штерн, Хьюга читали. «Но вы не знаете главного», — нагло заявил я. «В отчетах Роговина про это ничего не было». «И в чем же заключается главное?» Вокруг реактора на три майле была оболочка из нержавейки. Только это спасло штат Пенсильвания и прилегающие территории от радиоактивного заражения. а вокруг реакторов на Чернобыльской АЭС такой оболочки нет. — То есть, получается, что ты нас сюда пугать пришел? — грозно спросил Александров. — Да что вы, Анатолий Петрович, зачем мне вас пугать? Просто предупредить хотелось. Опять же, вспомните, что было на Ленинградской АЭС в 75 пятом году. Там же чудом каким-то удалось избежать все того же расплавления активной зоны. «Откуда ты знаешь про Ленинград?» – сурово спросил Легасов. «Все это под грифом проходило». «Да того же Кенни Янга и знаю. После третьего бокала виски у него язык развязался. Он мне и вывалил все подробности. А откуда он об этом знает, не могу сказать. Наверное, ЦРУ». Два академика посидели немного в гробовом молчании, переваривая новые водные данные Потом Александров тихо сказал. — Вот что, Сергей... Э... — Просто Сергей. Быстро поправил его я. — Вот что, просто Сергей. Давай так договоримся. Мы тебя не видели и не слышали. А ты нас не видел. На этом и расстанемся по-хорошему. — К сожалению, не выйдет, Анатолий Петрович, — грустно заметил я. — "В Бюро пропусков не подтвердят такого. — Что я вас не видел, потому что пропуск конкретно к вам выписан. И я показал ему лиловую бумажку. Александров побарабанил пальцами по столу, потом продолжил. — Хорошо, видели мы друг друга, но разговор был про реакторы на быстрых нейтронах. Больше ни о чем. Договорились? Я вздохнул, потом встал и ответил. — Жаль, конечно, но ничего не поделаешь. — Если вы покажете мне зал управления реактором, всю жизнь хотел посмотреть на него. Тогда договорились. — А что, пойдем покажем подрастающему поколению, чего оно хочет? — задумчиво сказал Легасов. — Заодно и с персоналом пообщаемся. — Я не против, — отрывисто бросил Александров. — Только это согласовать бы надо, там же режимная зона. — Вот телефон. Показал Легасов на большой черный аппарат. «Я думаю, тебе долго этот вопрос согласовывать не придется». Академик хмыкнул и набрал внутренний короткий номер. Как и предсказывал Легасов, вопрос решился в изумительно короткие сроки. «Пойдем. Сейчас охрана еще один пропуск подготовит. Нам как раз мимо них проходить. Только белые халаты и шапочки надеть надо будет». Действительно, охранники вынесли пропуск буквально сразу. Халаты с шапочками нашлись у них же, так что через пять минут мы с тройной колонной топали уже к залу управления четвертого энергоблока Чернобыльской Аэс. В зале присутствовали трое. Охранник пошептал что-то на ухо старшему и исчез из поля видимости. Здравствуйте, товарищ Александров! Четко отрапортовал старший. дежурная смена реактора номер 4 ведет работу по обеспечению функционирования блока я начальник смены блока акимов по совместительству старший инженер управления реактором а это старший инженер управления блоком топтунов и старший инженер управления турбогенератором Киршенбаум. никаких происшествий за время дежурства не произошло сиур сиуп и сиут значит эхом отозвался александров «Вы успокойтесь, товарищ Акимов. Мы не с проверкой пришли, а с ознакомительными целями». «Да я, в общем, и не беспокоился», — ответил Акимов. «А с чем или с кем вы хотели бы ознакомиться?» «Не я лично, но вот наш младший коллега хотел. Его зовут Сергей Сорокалет». «Я слышал эту фамилию», — наморщил лоб Акимов. «Он потом сам про себя расскажет, если захочет», — ответил Александров. «Сергей, спрашивай, что хотел». «Ну вот и моя очередь настала», — подумал я. «Здравствуйте, товарищи атомщики», — вежливо начал я. «Всю жизнь мечтал побывать в реальном зале управления атомным реактором. Вот, похоже, мечта моя и сбылась. Покажите мне, если можно, кнопку аварийной защиты номер пять». «Да вот она!» Акимов жестом показал на большую красную кнопочку с защитным колпачком сверху. Полукругом вокруг нее и было написано «АЗ-5». «Откуда вы про нее знаете?» «Это информация для служебного пользования, к сожалению», — ответил я. «А журнал операций за время дежурства вы ведете?» «Конечно», — еще более удивленно отвечал Акимов. «Все действия фиксируются автоматически». и сохраняются в памяти ЭВМ, управляющей блоком. Она вон в той стойке расположена. Кроме того, еще и в бумажном журнале записываем. Вот в этом. Но это по окончании смены уже. И он взял в руки толстую книгу по типу амбарной. В ближайшее время, как мне стало известно, здесь должен пройти эксперимент. Что-то там с выбегом турбогенератора. Продолжил я. Да. Отвечал Акимов. Только это секретные сведения. Так вот, хочу просто предупредить. Откажитесь от этого эксперимента. Не стоит он того. Если это невозможно, то замените персонал, который будет участвовать в эксперименте. Я имею в виду конкретно вас, Топтунова и Дятлова. Если и это никак не получится, то не нажимайте сразу кнопку АЗ-5 в аварийной ситуации. Сначала введите некоторое количество стержней кнопками АЗ-3 и АЗ-4. У меня, собственно, все. Тут уже на всех собравшихся напал ступор на добрых полминуты. Первым из него вышел Александров. «Так, на этом экскурсию считаю оконченной, мы уходим. А вы, товарищ Акимов, и вы...» Он показал пальцем на остальных по очереди. «Ничего не слышали и не видели». «До свидания». И мы втроем с двумя академиками покинули зал управления четвертым энергоблоком. По дороге к выходу Александров отчитал меня, как маленького несмышленыша. «Ну куда ты лезешь, сорока лет? Тут, чтобы хоть немножко в теме разбираться, десять лет надо сначала учиться, а потом столько же стажироваться на младших должностях. А ты кто такой, откуда взялся?» Короче говоря, так поступим. Ты выходишь за ворота блока и забываешь все, что здесь было сказано сегодня. А мы взамен так и быть. Ничего про тебя не будем сообщать компетентным товарищам. Их тут много, этих товарищей. Он довел меня до давишнего сурового вахтера. Я отдал тому пропуск, уложился по времени, спросил я при этом. Так точно, браво ответил вахтер, глядя при этом на академика, даже с запасом. Но перед тем, как за мной захлопнулись железные входные двери, я все же обернулся с прощальной речью к Александрову. Анатолий Петрович, вы все же подумайте над предстоящим экспериментом. Все ли детали безопасности будут соблюдены при этом? Ничего он не ответил, и мне оставалось только уныло плестись к своей верной желтенькой копейке. Марина ждала меня в вестибюле гостиницы. «Ну как там встреча прошла? Расскажи», — попросила она, беря меня под руку. «Отвратительно», — буркнул я. «Не поверили они ни одному моему слову, так что придется вводить в действие план Б». «Не расстраивайся. Пойдем лучше на колесе прокатимся. Я выяснила. Сегодня у них пробный пуск. Они будут бесплатно катать всех желающих». А потом уже только за деньги. Ну, хоть какая-то радость за сегодня, согласился я. Пойдем кататься и мороженое есть.